Страница 437, письмо 346, Татьяне Львовне Толстой и Марии Львовне Оболенской. 1898 год, декабря 5 -го, Москва. «Милые Таня и Маша, письма ваши получил, не отвечал еще потому, что не здоровится, очень слав всячески, но преимущественно физически, не хочется ни двигаться, ни говорить, ни думать. Примечание первое». «Мама вчера верно писала вам. Положение ее все тоже очень тяжелое, и тяжесть которого для меня вы, несмотря на всю вашу любовь, ко мне понять не можете. Самое утешительное и укрепительное для меня то, что говоришь себе, что в этом моя задача. Да уж очень сложна и трудна. Видела Лсуфьевых. Сидели за столом Анна Михайловна, Адам Васильевич, Матильда, Петр Васильевич и дирижер на трубе». Говорить о Лизе не пришлось при всех. Видел, что Анна Михайловна держит слезы, там Васильевич пошел вниз проводить меня, и там я сказал ему, что видел во сне. Он говорит, «Алиска нашего». И заплакал. И я. Примечание второе. И стали целоваться. Он ногами слаб, с трудом сходит с лестницы, хотел и обещал к ним пойти, да нет энергии. «Видел Дунаева. Вчера приехала Хирьякова с приятельницей и поехали. Они мне понравились, верно, работящие женщины, обе акушерки и фельдшерицы. Ныне приехал Чернов, примечание третье. Вы, верно, мало говорили с ним. Я его очень люблю, такой же твердый, ясный, кроткий, как и все они, эти люди, двадцать пятого столетия. В сравнении с ними...» «Особенно тяжелы те люди 15-го столетия, среди которых живешь. Ужасно был дорогой спутник одиннадцатого столетия. Миша не то ни все, все в пьянстве, эгоизме, но дурного пока ничего нет. Саша грохочет добродушно, часто, мила Соня с детьми. Мы не получили багажа и потому не знаем, что прислано. Благодарю Таня за то, что прислала, все нужно». А нужно еще мне ножницы и большие и маленькие, разрезной ножик, все книги запрещенные, на верхней полке в правом углу и брошюра английская японская политическая политической экономии», примечание четвертое. Я приготовил ее взять с собой да забыл. Еще коньки. Целую вас, милые девочки, также Колю, Лизу и Леву, и Дору с сыном. Лев Толстой». Примечание. Первое. Письма неизвестны. Второе. Елизавета Алсуфьева умерла 27 февраля 1898 года. И третье. Смотри следующее письмо. Примечание. четвертое. Речь идет о книге Терумура и Маката «Japanese No Turn of European Political Economy". Глазгоу 1898 год конец примечаний.